Блэкфут подождал неделю, а потом снова пошел к Рэмзи. Ему казалось, что в прошлый раз он слишком погорячился. «Надо брать вещи такими, каковы они есть», — думал он. «Не могу же я рассчитывать, что другие увидят в моей картине то, что вижу я». Надев свое потрепанное пальтишко и на этот раз забыв трость дома, он отправился к Рэмзи. И тут Рэмзи показал зубы. Он предложил Блэкфуту за его полотно семьсот долларов. Рэмзи был по-прежнему любезен, и голос его звучал мягко, но дать больше... Он не соглашался. Блэкфут молча повернулся и вышел. Он был так разъярен, что не мог произнести ни слова. Ему хотелось кого-нибудь убить. Таковы художники. Если вы хотите говорить с ними, опираясь на так называемые здравые деловые соображения, они вас не понимают». В конце концов, Рэмзи приобрел картину за 400 долларов. Блекфут еще дважды навещал его и, наконец, сдался. В последний раз он вышел было из дома Рэмзи и долго стоял, глядя на улицу при тусклом сумеречном свете. Он ни за что не хотел сдаваться но все-таки сдался. Кинувшись обратно, он согласился на предложенные ему 400 долларов за картину, которая позднее была продана за 20 тысяч, и тут же получил деньги. Мне кажется, я не преувеличил бедности Блекфута. По правде говоря, я не помню точно, сколько у него было детей, Может быть, всего трое или четверо, но ожидался еще один. Ну, понятно, Блекфут задолжал зеленщику и домовладельцу, и занять денег было не у Четыреста долларов очень пригодились. Были сделаны покупки, но не женщина, которая прибрала квартиру и накормила детей, Сам Блекфут жарко растопил камин в комнате жены. Он казался довольным, но усталым. В десять часов он пошел спать в комнату, где кроме него спали еще двое детей. Больше никто не видел настоящего Блекфута. Тот человек, который... В сумасшедшем доме уговаривает всех Держаться прямо и дышать глубоко, Не имеет ничего общего с человеком, Написавшим картину, Которую вчера продали на моих глазах. Блекфут бежал из жизни без оглядки, Честь и хвала ему за это. Часа в два ночи, когда его жена проснулась на своей убогой постели в углу комнаты, она увидела, что муж сидит в кресле у камина. На нем была старенькая пижама. Бедняга разыскал трость и повесил ее себе на руку. Когда жена закричала, он сначала не обратил внимания, А потом поднялся и на цыпочках подошел к ней. Он дотронулся тростью до ее руки. «Расправь плечи», — сказал он. «Надо дышать глубже и держаться прямо». Больше он не сказал «Ничего». Но и то удивительно, как его жена не рехнулась вслед за ним, ибо, проснувшись, она увидела такую сцену, от которой у нее могло остановиться сердце. То, что он сделал, было так же великолепно, как замечательная картина, которую он написал. В маленькой квартирке в Гринич-вилледже Горел камин, И Блэкфут, на руке у которого висела палка, Совершил славное дело. В полном одиночестве, Среди ночной тишины, Когда мысли его мешались, А кругом все спали, Он побросал в огонь Одну за другой все банкноты, Которые дал ему Ремзи.